Глава 25. Главнокомандующий военно-морским флотом говорил громко. Его вступительная речь звучала как призыв к активным действиям. У меня по коже даже мурашки пробежали. И все же Сергей Георгиевич Горшков выдержал паузу, внимательно оглядев собравшихся. Адмирал флота Советского Союза следил за реакцией каждого из нас. Принято решение выдвинуть Средиземное море авианесущий крейсер Леонид Брежнев. Его прикрытие будет обеспечивать пятый оперативный эскадр вице-адмирала Седова, повернулся Горшков к командующему эскадрой. Есть, ответил Седов. Теперь. Какова степень готовности авиационной группы крейсера полковник граблен? Повернулся главком ВМФ к Дмитрию Александровичу. Странно, что такие вопросы задаются Граблину. Его должность мне неизвестна, но ведь есть более высокое начальство. Как минимум, командующий авиацией ВМФ СССР. Сейчас в полку всего 15 корабельных истребителей типа Су-27К и МиГ-29К. После Нового года ожидаем еще 8. Плюс два самолета дальнего радиолокационного обнаружения и управления Як-44. Также есть достаточное количество Як-38 и несколько Як-141, но их эффективность сомнительна», — ответил Граблин. «Хорошо. Я вам ставлю задачу укомплектовать авиагруппу Леонида Брежнева всеми возможными самолетами и вертолетами». «Есть, товарищ адмирал флота», — выпрямился Граблин. Горшков обошел стол и остановился рядом со мной. «Пожалуй, теперь я узнаю, зачем меня вызвали». «Товарищ Родин, что вы можете сказать о недавнем инциденте в Черном море? Вы столкнулись с самолетом противника, который подошел достаточно близко к Леониду Брежневу». Задал вопрос Горшков. «Еще бы меня не спросили про f 111 В памяти сразу всплыли очертания Рейвана, как именуют этот самолет американцы. А еще я вспомнил, что на киле у f 111 был характерный наконечник. Хм. «Непростой это был самолет!» Английские буквы LN на киле 111 означают, что этот самолет с базы ВВС США в Великобритании Лейкенхид. Что же тогда он делал в Черном море? Это не было похоже на обычный разведывательный полет. Противник действовал нелогично для подобного вида задачи. Я считаю, что они хотели проверить возможности нашей ПВО и постановки помех средствам обнаружения. Ведь Су-27К не обнаружили на локаторах отметку самолета противника. Бурченко кивнул. Я в подробностях доложил о наших с ветровым действиях по отношению к F-111 и описал внешний вид этого самолета. «Но к чему, по вашему мнению, они могут готовиться?» – спросил Горшков. «Шестой флот американцев в Средиземном море превосходит нашу эскадру в численности надводных кораблей и составу авиации. Но за каждым взлетом с американского авианосца мы постоянно следим, да и ПВО Ливии тоже». «Нет, с корабля они наносить удар по территории Ливии не будут. Значит, нужно ждать удара авиации суши?» Показал я на Турцию, Испанию и Италию, где находятся авиационные базы НАТО. «Скорее всего, американцы уже в курсе, что СССР отправит к берегам Ливии авианесущий крейсер. Пролет Т-111, тренировка в преодолении ПВО и прощупывание слабых мест». «Тогда, получается, против Ливии может быть сосредоточено до 60 самолетов». «Даже с полностью укомплектованной авиагруппой Леонида Брежнева сорвать план американцев будет сложной задачей», — продолжил говорить вице-адмирал Седов. Горшков надел очки и склонился над картой. «И тем не менее, эту задачу вам предстоит выполнить». «Так точно, товарищ адмирал флота Советского Союза», — ответил Седов. Бурченко приблизился к Горшкову и что-то шепнул ему. В кабинете воцарилась тишина. На столе зазвонил телефон, но главком даже не дернулся. «Действуйте», – сказал Горшков и сделал шаг назад. Бурченко поправил пиджак и прокашлялся. Теперь о совместной работе КГБ и Министерства обороны. Согласно указанию руководства наших ведомств, принято решение сформировать группу инженерно-технического состава и летчиков-испытателей, которые на время боевой службы будут включены в состав авиагруппы Леонида Брежнева им предстоит провести специальное испытание опытной авиационной техники в боевых условиях. Условное название группы «Куб», — сказал Бурченко. Так-так. Кажется, формируется аналог группы «Ромб», которая выполняла схожие задачи в Афганистане. Приказываю вице-адмиралу Седову оказывать содействие группе по всем вопросам. Тут же поставил задачу Горшков. Так, точно. Кивнул Валентин Егорович, поджав нижнюю губу. «Кандидатура командира группы Куб еще не утверждена, но старшим среди летчиков будет Родин», — продолжил Бурченко. «Вот ты замкнулся Куб. Кажется, меня опять куда-то втягивают. Я только закончил одну командировку, а теперь меня хотят отправить в очередной вояж. Товарищ Бурченко, могу поинтересоваться, чем обусловлен выбор моей кандидатуры?» «Насчет вашей кандидатуры было много споров. Ваше руководство настаивало на привлечении других летчиков, но большинством голосов выбрали вас». «Хотел бы я узнать, кто принимал участие в голосовании. Я бы этой коллеги выборщиков уж и бы подкрутил». «Вы готовы выполнить поставленную задачу?» «Я не собирался в поход. Для начала нужно изучить конкретные задачи, которые поставит руководство». Бурченко посмеялся. «Ну, ваше руководство поставлено в известность, что необходимо провести испытания в боевой обстановке. С вами будут работать военные летчики-испытатели и инженерный состав. Есть еще вопросы?» «Да. Что мы будем испытывать, кроме терпения нашего вероятного противника?» Бурченко заулыбался и сложил руки на груди. Но ну, это ж другое дело. Вопрос о плане испытаний, согласуйтесь с вашим начальством. А пока давайте продолжим. Задач вашей группы будет много». Смысл всей работы спалубы авианесущего крейсера заключался в уявлении мест возможного прорыва ПВО Ливии и разведки. «В Джамахире уже несколько лет присутствует группа военных советников из Советского Союза, да и не так уж и много у нас союзников на берегах Средиземного моря». После совещания настроения у меня совершенно не было. Я рассчитывал, что командировки закончились и, наконец-то, смогу отдохнуть. Рад был и тому, что инцидент в Черном море был исчерпан. Никаких допросов, бесед и вызовов в кабинет с приглушенным светом не последовало. И тут, на! Очередная командировка в другую страну. «Сергей, тебя куда?» спросил у меня Граблен, когда мы вышли с ним из штаба. И «Я бы прошелся до станции Кировская, на чистых прудах погуляю. Подумать нужно». Граблино отдал мне мою сумку, попрощался и уехал. А мне оставалось только идти и размышлять. Но в одиночку этого мне сделать не дали, и меня догнал Бурченко. Молча мы прошли два квартала и остановились рядом с памятником Грибоедову. Не знаю, что больше меня напрягало, его присутствие или молчание. Я надеялся до последнего, что ему просто со мной по пути». «Недавно вы получили высокую награду из рук генерального секретаря. Поздравляю!» «Спасибо, но это было еще в мае». «Мне кажется, вы рассчитывали на большее, не так ли?» Продолжил спрашивать Андрей Викторович, смотря на образ Грибоедова. «Я получил высокую награду и горжусь ей». «Но чтоб чины добыть, на то есть многие каналы», процитировал Бурченко одного из героев Горя от ума». «Служить я рад, прислуживаться тошно». «Ответил я, тоже показав знание известного произведения Грибоедова». Хм, «Не сомневался, что вы читали эту пьесу». «Мы медленно шли по тротуару вокруг прудов. Запах сырости бил в нос сильнее, чем парфюм товарища Бурченко. В кабинете я не мог не заметить этот аромат с нотками цитрусовых». «Должен вам сказать, что идея подключить вас к работе моя». «Собственно, некоторые из моих коллег отзывались о вас, как и об очень хорошем специалисте». «Мне льстят». «Ну-ну-ну, не скромничайте. К тому же у вас есть талант в разработке операций, пока они все заканчивались успешно». «Вот ведь еще и это». «Остались в памяти командования мои предложения по воздушным налетам в Афгане и Анголе». «Такими фразами можно изглазить. сглазить». «Всегда знал, что летчики – люди верные. Мы прошли еще несколько шагов, Андрей Викторович предложил спуститься к воде. «Я уже в группе Куб. Пойду в боевой поход. Что вам еще нужно?» «Результат. Поймите, мы сильно уступаем на Ближнем Востоке. Отношения с Египтом еще не наладились. Иран и Ирак по-прежнему воюют. Афганистан хоть и стал для нас союзником, но там неспокойно. Нет еще всей полноты власти у Наджибулы, пусть он и потеснил Кармаля». «Вот и еще одно изменение. Наджибулла раньше встал во главе государства республики Афганистан. Может, удастся ему наладить процессы примирения в стране?» «И теперь все, внимание к Ливии!» Закончил Бурченко. Я задумался. Когда пришлось сбить Гаврюка, это был лишь эпизод. Мы были один на один. Южноафриканские летчики в Анголе не самые мастеровитые. А здесь подготовленные и многочисленные пилоты ВМС США. В 101-м корабельном полку Реброва еще не завершились все процессы формирования и ввода в строй молодых летчиков, да и в количестве авиации мы уступаем. Причем кратно. Андрея я скажу прямо. Мы изначально в проигрышном положении нам будут противостоять лучшие палубные летчики в мире они уже больше полувека занимаются развитием авианосного флота и сколько кораблей имеет шестой флот в средиземном море а сколько может быть вы учли риски если дело дойдет до столкновения в средиземном море бурченко был не удивлен таким заявлением но улыбаться не стал все он прекрасно понимает и без моих пояснений представитель кгб нагнулся и нашел на берегу небольшую гальку не помните как зовется эта порода уток Указал он на пруд. На воде медленно плавали утки рыжеватого окраса. У кого-то на шее можно было разглядеть черный шейник. «Огри, по-моему». «Точно». Бурченко резко размахнулся и швырнул гальку в сторону уток. Камушек несколько раз проскакал по воде, оставляя круги. Рыженькие утки разлетелись в разные стороны, однако слетаться обратно не торопились. Не ожидали такого вторжения в их жизнь. «Видите». «Маленькая галька, а весь выводокуток испугался. С шестым флотом то же самое будет. Наша эскадра будет наводить круги на воде, а ваша группа будет галькой». «Гениально! Сами придумали!» И «Я готовился. Нам с вами предстоит важная работа. Ливию нам терять нельзя», — развел руками Бурченко. «Так не теряйте. У вас своя работа, нелегальная, как я понял. У меня своя, учить летать самолеты. Разве не так?» «Все так, но я знаю только одного действующего летчика, сбившего в воздушных боях пять самолетов противника». Похлопал он меня по плечу. «Сказал-то Андрей Викторович все правильно, только попробую это объяснить Вере». «Ах, да, я забыл про шестой. Наслышан, что это было очень эффектно», сказал Андрей Викторович, находясь на возвышенности. «Хм...» «Сомнений нет, протекция Краснового лицо. Никуда мне не деться с этого авианосца!» Для Веры было большим сюрпризом, что я так резко вернулся. Настолько, что мне не сразу удалось ей рассказать о планах после Нового года. Мы долго нежились в постели, а потом уже и поговорили на кухне за вкуснейшим ужином. «И сколько это кругосветное плавание продлится?» – спросила Вера, сев напротив меня. Аппетитнейшие макароны с куриными котлетами уплетались мной невероятно быстро. Не мог я отвлечься даже на ответ жене. «Хм, да ты и в еде голоден, как посмотрю. Когда ел тут в последний раз?» улыбнулась Вера, поправляя волосы. «И в ней тоже. Срок похода не обозначили, но не меньше двух месяцев точно». Вера кивнула, вставая из-за стола. Она подошла к окну и застыла, всматриваясь в осенний пейзаж Циолковска. «Мне почему-то кажется, что во всей авиации кроме тебя больше нет летчиков. Или ты сам так хочешь в этот поход?» Жена повернулась ко мне. Я смотрел на нее, отставив в сторону тарелку с остатками еды. Выражение лица Веры было мрачным. «Не могу я ей рассказать, насколько опасным может стать боевой поход, но она и сама все чувствует. Руководство считает меня способным выполнить эту работу». «Мне поставлена задача, которую я должен выполнить – отказываться и устраивать истерики не по-мужски. Ну, такой уж я!» Жена подошла ближе и обняла меня. «Таким тебя и люблю. Единственным и неповторимым», – поглаживала меня Вера по волосам. «Я не хотел от нее отрываться. Приятный запах женского тела манил гораздо сильнее, чем добавка макарон». «Вот и в КБ также думают. Никого со мной из летчиков не посылают». «Хм, будешь за всех отдуваться», — улыбнулась Вера и поцеловала меня. Подготовка конструкторских бюро к походу шла полным ходом. Задачи поставлены, личный состав бригады определен. А главное, подготавливали самолеты для участия в боевом походе. «Был недостаток. Самолетов два, а летчик всего один». Пускай мне предстоит работать с военными испытателями, но кто-то из братьев по крылу нужен обязательно. Каждый день мы обсуждали на летной станции с инженерами особенности оснащения самолетов. В просторном кабинете Белкина присутствовали инженеры и конструкторы. Некоторым из них придется разделить со мной все тяготы и лишения флотской жизни на корабле. Ха -ха -ха. Настроение у этих избранных было паршивым. «Уже легенды ходят о том, сколько проблем на авианесущем крейсере. Вода по расписанию, еда тоже, и то, если успеешь. А сколько работы в ангаре будет? Средства ограничены, так что запасного имущества нужно брать несколько раз больше». «Вот ты и потащишь», — предложил инженеру Белкин, запихивать табак в трубку. В кабинете послышались смешки. «Но Анатолий Ростиславович, я на полном серьезе. Нужно брать много имущества и оборудования», — продолжил говорить инженер. «И я серьезно». Попробуй мне только не загрузить самолет все имущество. «Э, понял, ответил инженер. Также мне представили самолеты, которые будут базироваться на авианесущем крейсере. Первый борт с номером 312, самый новый из выпущенных линейки Миг-29К. Все новое на него установили. А второй? Второй, твой любимый, 311 й Тот самый, на котором мы с Байрамовым совершили первую посадку на палубу. Других корабелок у нас все равно нет, Сергей, сказал Белкин. Как и летчиков. Тебе нужно будет плотно работать с военными испытателями. Все планы работы инженеров есть, продолжил за генерального Федотов. После совещания в кабинете остались Александр Васильевич, генеральный конструктор и я. Белкин был напряжен и сильно дымил. Федотову пришлось даже окно приоткрыть, пустив морозный воздух. Как это вы курите? с непониманием спросил Александр Васильевич. «Обычно. Тебе объяснить, как это технически выполняется», — улыбнулся Белкин, выпустив дым. «Ясно. Давайте к делу», — ответил Федотов, отойдя от окна. «Сергей, с тобой будет работать еще несколько человек из других конструкторских бюро. А также мы нашли тебе напарника». О, «Рад это слышать! Выходит, Сагит согласился на командировку?» Однако выражение лица Федотова говорило об обратном. «Тогда кого мне решили подобрать?» «Я уже не летаю, сам понимаешь. Миницкий работает над другими направлениями, и к нему в помощь отправлен Байрамов». «Есть парочка молодых летчиков, но они не освоили полеты на корабль». «И кто же со мной будет работать?» «Мы взяли подготовленного летчика. Он уже имеет допуск к полетам с корабля и даже садился и взлетал ночью. Правда, на другом самолете», сказал Белкин. Дверь в кабинет открылась. Я повернулся и увидел того, с кем ранее не согласился бы работать ни при каких обстоятельствах, о чем только руководство думало».